Царевич Мимнон помог мне переписать от руки двадцать карт. В свои девять лет он уже стал прекрасным рисовальщиком. Я передал нарисованные им копии старшим вельможам, чтобы им было легче следить за моим выступлением. Обратил их внимание на почти полную окружность, которую мы описали с тех пор, как покинули Элефантину. Они не смогли скрыть своего изумления. Только жрецы имели представление о том, что я хочу рассказать так как тоже наблюдали ночное небо и умели вести ладьи по звездам. Но даже они были потрясены размерами петли. В этом не было ничего удивительного, так как карты, показанные присутствующим, были не совсем точными. Я довольно вольно обошелся с некоторыми вычислениями для блага Акеров и его сподвижников. Поэтому расстояние между концами дуги оказалось намного короче, чем показывали мои вычисления. «Благородные господа!» Вы можете сами убедиться, глядя на эти карты, что с тех пор, как мы прошли второй порог, мы оставили позади почти тысячу миль. Однако от точки отправления нас отделяет сейчас не более нескольких сот миль. Крат поднялся и задал вопрос, который я сам вложил в его уста перед заседанием совета. Значит ли это, что теперь мы можем пройти коротким путем через пустыню и добраться до второго порога, за то же время, которое занимает путешествие от Фи в Красном море обратно. Я проходил по этому пути несколько раз. Я повернулся к нему. Один раз я был твоим спутником в таком путешествии. Мы проделали его всего за десять дней, и у нас тогда не было лошадей. Пересечь узкую полоску пустыни будет ненамного труднее. Это значит, что отсюда мы можем добраться до города Элефантино всего за несколько месяцев, и у нас не будет необходимости преодолевать все пороги Нила, за исключением первого, в Асуане. Присутствующие зашумели, возбужденно обсуждая услышанное. Карты переходили из рук в руки, и люди жадно рассматривали их. Настроение собравшихся менялось на глазах. Во всех чувствовалось тайное желание поверить в мои вычисления. Неожиданная близость дома и родной земли обрадовала. Только Акер со своими друзьями оказались ненужными. Они лишились лучшей кости в игре. Как я и надеялся, Акер сердито поднялся и задал следующий вопрос. — Насколько точны писульки этого раба? В голосе у него чувствовалось надменное презрение. — Не так уж сложно сделать несколько мазков на свитке. Но в пустыне каждая миля раскаленного песка и скал значит гораздо больше. Как может этот раб доказать, что его вычисления справедливы? Вельможа Акер подошел к самой сути вопроса, мягко прервала моя госпожа. Этим он показал нам, насколько хорошо знает те трудности, которые предстоит преодолеть. Я намереваюсь отправить в поход отряд славных воинов, который пересечет пустыню и откроет нам дорогу на север в родной город, прекрасные Фивы. Я увидел, как выражение лица вельможи внезапно изменилось, когда он понял, куда клонит царица и какую ловушку ему приготовили. Акер поспешно сел на место и попытался принять отрешенный равнодушный вид. Но госпожа моя безжалостно продолжила. Я никак не могла решить, кто лучше всего подходит на пост главы этого отряда. Теперь вельможа Акер своим знанием дела и пониманием трудностей помог мне принять это важное решение, предложив себя в качестве предводителя. «Разве это не так, вельможа?» — ласково спросила она и быстро продолжил, не оставив ему времени на ответ. — Мы благодарны тебе, вельможа аккер Ты можешь взять любых людей, снаряжение, которое тебе потребуется в этом путешествии. Я повелеваю тебе отправиться в путь до следующего полнолуния. Луна светит вам дорогу в пустыне и избавит вас от необходимости идти в жаркие дневные часы. Я прошу с тобой людей, которые умеют находить дорогу по звездам. Ты пройдешь до второго порога и вернешься назад до конца следующего месяца если тебе это удастся, я возложу на твои плечи золото похвалой. вельмо же уставился на нее, раскрыв рот и окаменев от потрясения, оставался на своем месте довольно долгое время после того как совет закончился, и все его спутники разошлись. Я искренне ожидал, что он попытается найти повод отказаться от поручения возложенного на него обманным путем, но в конце концов акер к моему удивлению сам пришел ко мне за помощью в подготовке разведывательного похода. Мне показалось, что я неправильно оценил его, и теперь, когда появилось достойное задание, он изменится и из разжигателя мятежа превратится в полезного члена нашего сообщества. Я отобрал для него лучших людей и лучших лошадей и передал ему пять лучших повозок, которые могли увезти воды в бурдюках на тридцать дней, если расходовать ее осторожно. К приближению полнолуния, Акер снова стал бодрым и веселым, и я даже чувствовал себя виноватым в том, что преуменьшил расстояние и опасности путешествия. Когда отряд отправился в поход, я прошел с ним немного, чтобы показать правильное направление, а потом остался один, и смотрел, как повозки постепенно сливаются с залитой серебристым светом луны поверхностью пустыни, уходя по звездам туда, где лютня, как мы показываем это созвездие, указывает на север. Пока мы стояли перед четвертым порогом, я вспоминал о Бакере каждый день, в течение нескольких недель, которые последовали за его уходом. Надеялся, что моя карта окажется не столь неточной, как я опасался. Однако с его уходом на север непосредственная угроза мятежа исчезла. Ожидая возвращения разведчиков, мы посеяли зерновые на расчищенных островах и равнине по берегам реки. Но берега здесь были выше и круче, чем в местах предыдущих стоянок. На высоту воду поднять трудно, а количество и качество урожая страдают от недостаточного орошения. Разумеется, мы поставили на полях традиционные журавли, которые на длинных уравновешенных жердях поднимали воду в кувшинах из реки. Журавлем управлял раб. Он опускал кувшин в реку, а потом поднимал его и выливал в растительный канал. Работа была медленной и невероятно тяжелой. Если берег высок, как здесь, у четвертого порога, такой способ подъема воды крайне расточителен. Каждый вечер мы с Мемноном ездили на колеснице по берегу реки, и меня тревожило состояние полей. Кормить нужно много тысяч чертов, а мука по-прежнему оставалась главным продуктом питания. Я предвидел голод, если мы не сможем поднять на поля воду. Не знаю, что заставило меня вспомнить о колесе. Может быть, просто наука о нем уже стала главной страстью моей жизни. Меня мучила задача укрепления колес для колесниц. Сны мои заполняли вращающиеся, поворачивающиеся и разлетающиеся на мелкие кусочки колеса с ножами на ободе или с флажками для измерения расстояний. Большие и малые колеса преследовали меня в ночных кошмарах. Я узнал от одного из жрецов Хапи, что некоторые разновидности древесины твердеют и становятся более упругими, если их достаточно долго мочить в воде, и решил попробовать. Когда мы опускали в реку одно из колес, течение, ударив по ободу, начало поворачивать его вокруг оси. Я бездумно смотрел на него. Колесо погрузилось глубже, вращение прекратилось, и я позабыл о нем. Через несколько дней одна из наших лодок перевернулась, переправляясь на остров. Двух людей затянуло в стремнину, и они утонули. Мы с Мемноном... Видели эту трагедию с берега и тяжело переживали. Я воспользовался случаем, чтобы лишний раз напомнить царевичу об опасной мощи реки. Вода настолько сильна, что может даже поворачивать колеса колесниц. Я не верю тебе, Тата, ты хочешь напугать меня. Ты же знаешь, как я люблю плавать. И тогда я решил показать ему вращающееся колесо. Вдвоем мы поразились еще раз тому, как колесо, казалось, само по себе начало поворачиваться когда его окунули в речную струю. «Оно будет вращаться быстрее, Тата, если по ободу закрепить весла или лопатки», — после некоторых размышлений сказал Мемнон. И я в изумлении уставился на юного изобретателя. К тому времени ему не исполнилось и одиннадцати, но глаз у него был свежий и пытливый. К следующему полнолунию мы построили колесо, приводимое в движение рекой. Оно поднимало воду во множество маленьких кувшинов из обожженной глины, и выливал ее в канал, выложенный керамической плиткой на высоком берегу Нила. Несмотря на беременность, госпожа моя сошла на берег, чтобы посмотреть на это чудесное сооружение. Она пришла в восторг. — Ты так ловко обращаешься с водой, Таита, — сказала Лостро. — А помнишь водяной стул, который ты сделал для меня на Элефантине? — Я с удовольствием сделаю для тебя еще один, если ты позволишь нам жить приличных домах, как и подобает цивилизованным людям. Мое водяное колесо тоже произвело большое впечатление, хотя он и скрыл это, только ухмыльнулся.